О феринке, водопроводе и мелких опасностях. Феринка — маленькая с английскую булавку черноморская рыбка, продавалась всегда свежей по той причине, что никакой другой рыбы не было, и вся Одесса ела, или, говоря деликатно, по-южному, кушала эту ничтожную рыбку. Но иногда даже феринки не хватало. Ели ее или сырую, чуть присоленную или мелко рубили и жарили из нее котлеты. Котлеты эти можно было есть только в состоянии отчаяния или, как говорили одесситы, с гарниром из слез. У меня и Назарова, мы поселились рядом, денег почти не осталось. Поэтому мы питались только феринкой и мокрым кукурузным хлебом. По виду он походил на зернистый кекс по вкусу, на анисовые капли. После еды приходилось полоскать рот, чтобы уничтожить пронзительный запах, этого хлеба. Изредка я покупал жареные каштаны. Торговали ими вздыхающие старухи, закутанные в тяжелые бахромчатые шали. Они сидели вдоль тротуаров на низеньких скамейках и помешивали в жаровнях каштаны. Каштаны трещали, лопались и распространяли запах чуть пригорелой коры, но с душистым и сладким привкусом. Света в Одессе было мало. Фонари зажигали поздно, а то и совсем не зажигали. И бывало, по тихим осенним вечерам один только багровый жар Жаровин освещал тротуары. Этот свет снизу придавал улицам несколько феерический вид. Старые женщины кутались в шали, а город кутали частые туманы. Вся осень прошла в этих приморских туманах. Признаться, с тех пор я полюбил туманные дни, особенно осенью, когда они подсвечены вялым лимонным цветом палой листвы. Найти жилье в Одессе было очень трудно, но нам повезло. На Ланжероне, на маленькой пустынной Черноморской улице, тянувшейся по обрыву над морем, был частный санаторий для нервнобольных доктора Ландесмана. Неустойчивая и пестрая жизнь тех лет вызывала бурный рост нервных болезней, но ни у кого не было денег, чтобы лечиться, особенно в таком дорогом санатории, как у Ландесмана. Поэтому санаторий был закрыт. Назаров встретил в Одессе знакомую женщину, невропатолога из Москвы, и она устроила нас в этот пустой санаторий. Ландесман, весьма величественный и учтивый человек, отвел нам две небольшие белые палаты с условием, что мы будем охранять санаторий. Мы должны были следить, чтобы не рубили на дрова небольшой сад около санатория и не растаскивали по частям самый дом. Отопление в санатории не работало, Комната у меня была очень высокая, с широкими окнами, и потому маленькая железная буржуйка, как ни старалась, никогда не могла нагреть эту комнату. Дров почти не было. Изредка я покупал акациевые дрова, продавали их на фунты. Я мог осилить не больше трех-четырех фунтов, не было денег. Было очень холодно, особенно во время северных ветров. К тому же ощущение холода усиливалось от белизны скользких кафельных стен. Я опять работал корректором в газете, название ее я позабыл. Издавал эту газету академик Овсяника Куликовский. Работал я через два на третий и получал очень мало колоколов. Так назывались тогда Деникинские деньги с изображением «Царь колокола в Кремле». Мне нравилась жизнь в гулком особняке над морем, нравилось полное одиночество и даже, как будто зернистый, пахнущий морской солью, холодный воздух в его стенах. Я много читал, понемногу писал и от нечего делать занялся изучением морского тумана. По утрам я выходил в сад к обрыву над морем. В тумане медленно рокотал по гальке невидимый прибой. На Воронцовском маяке уныло ухала туманная сирена и равномерно бил колокол. Седые маленькие капли поблескивали на давно высохшей траве и ветках акаций. С тех пор туман связывался в моем представлении С одиночеством, со спокойной и сосредоточенной жизнью. Он ограничивал землю и замыкал ее в небольшой видимый круг. Он оставлял для наблюдения немного вещей, несколько деревьев, куст дрока, колонну из дикого камня, чугунную калитку и якорную цепь, неизвестно для чего валявшуюся в углу сада. Он заставлял смотреть на эти вещи пристальнее и дольше, чем мы это делаем обычно, и открывать в них много незамеченных ранее качеств. Так в ноздреватом желтом камне было много накрепко впаянных в него маленьких морских ракушек, на кустах дрока оставалось еще несколько цветов, они сидели на прямых твердых стеблях, как промокшие и сморщенные золотые бабочки, и терпеливо дожидались солнца. Но она очень редко проступала в тумане размытым белым пятном и не давала ни теплоты, ни тени. Под единственным старым платаном с лимонными пятнами на стволе валялись листья, как бы вырезанные из тусклого зеленого бархата. По чугунной калитке вереницы бежали муравьи, сносили в свои подземные житницы последние запасы на зиму, а под якорной цепью жила маленькая робкая жаба. У тумана были свои звуки. Появлялись они перед тем, как туман начинал редеть. Тогда Слышался неясный шорох. Эта водяная пыль собиралась в капли. Они истекали по черным ветвям деревьев и с шорохом падали на землю. Потом в этот мягкий звук входил чистый протяжный звон. Это значило, что первая капля тумана упала с крыши и ударила в перевернутый верх дном пустой цинковый бак. Я полюбил запах тумана, слабый запах каменноугольного дыма и пара. То был запах вокзалов, пристаней, палуб, всего, что связано со странствиями, со сменой обширных сухопутных и морских пространств, шествием в светоносной фиолетовой синеве архипелага, далеких розовеющих островов, откуда ветер доносит слабый запах лимона, сырым ветром и беспокойными огнями плавучих маяков Ла-Манша, с плавным ходом поезда сквозь наши дремлющие лесные края, со всем, что берет, пожизненный плен наше слабое человеческое сердце. Тогда в Одессе мной завладела мысль о том, чтобы провести всю жизнь в странствиях, чтобы сколько бы мне ни было отпущено жизни, много или мало, но прожить ее с ощущением постоянной новизны, чтобы написать об этом много книг со всей силой, на какую я способен, и подарить эти книги, подарить всю землю со всеми ее заманчивыми уголками юной, но еще не встреченной женщине, чье присутствие превратит мои дни и годы в сплошной поток радости и боли, в счастье сдержанных слез перед красотой мира, того мира, каким он должен быть всегда, но каким редко бывает в действительности. В то время я был уверен, что моя жизнь сложится именно так. Все, что пишущий дарит любимому, он дарит всему человечеству. Я был уверен в этом неясном законе щедрости и полной отдачи себя. Отдавать и ничего не ждать, и не просить взамен. Разве только сущий пустяк. Какую-нибудь песчинку, попавшую на милую теплую ладонь, не больше. Все, что написано выше, теоретики литературы называют лирическим отступлением и не советуют писателям терять власть над собой и путать построение вещи. Но мне кажется, что можно вот так, свободно и безо всякого напряжения, написать целую книгу, повинуясь только безостановочному бегу воображения и мысли. Только так, может быть, можно достигнуть полноты выражения. Но придется все-таки вернуться к феринке и кукурузному хлебу к осенним дням в Одессе. Скудно эта пища нисколько не огорчала меня, Особенно после того, как я достал у Кока, стоявшего в порту французского парохода, Дюмон-Дюрвиль, две банки голландского сгущенного кофе. Я обменял на этот кофе коробку табака фабрики Стамбули. Табак этот, оставшийся от отца и непонятно как сохранившийся, подарила мне мама. Дюмон-Дюрвиль стоял у Молла в карантинной гавани рядом с английским истребителем. Матросы с истребителя весь день играли на молу в литой мяч. Из Триеста и Венеции в Одессу регулярно приходили черно-желтые пароходы компании «Ллойд Триестино». Греческие моряки патрулировали по улицам. Их синяя форма, белые гетры на круглых пуговках и широкие тесаки были старомодны и театральны. Одесса была удивительно в тот год невообразимым смешением людей. Одесские мелкие биржевые игроки и спекулянты, так называемые лопетутники. Стушивались перед нашествием наглых и жестоких спекулянтов, бежавших, как они сами злобно говорили, из Савдепии. Лапетутники только горько вздыхали. Кончилась патриархальная жизнь, когда в кафе у Фанкони целый месяц переходила из рук в руки, то падая, то подымаясь в цене и давая людям заработать на разнице, одна и та же затертая железнодорожная накладная на вагон лимонной кислоты в Архангельске. Архангельск был недостижим, дальше, чем Марс, и лимонная кислота давно уже стала мифом. Но это не смущало лапетутников. Их занятие походило на шумную игру маньяков. Они до хрипоты торговались, били по рукам, обижались, а иной раз из-за этого вагона лимонной кислоты или того же мифического груза губок «Франкопорт Патрос» в Греции разгорались визгливые затяжные скандалы. Но у лапетутников были иногда и настоящие сделки. На пачку сахарина, партию лежалых подтяжек или на подозрительный нашатырь в порошке. Нашатырь в то время был в цене, он заменял дрожжи. Спекулянты, бежавшие с севера, ошеломляли мирных философов-лапетутников дерзкими и бесшабашными сделками. Сверкали бриллианты, обязательно из царской короны, потрескивали новенькие фунты стерлингов и франки, Редчайшие душистые меха с плеч знаменитых петроградских красавиц переходили в трясущиеся руки сизых от бритья греческих негациантов. Особенно широко торговали русские спекулянты барскими имениями во всех губерниях многострадальной России. На Деребасовской улице каждый вечер можно было встретить около цветочниц многих знаменитых людей, правда, несколько обносившихся и раздраженных лихорадкой смехотворных слухов. По этой части Одесса опередила все города юга. Но слухи были не только смехотворные, но и грозные. Они врывались в город вместе с буйным северным ветром из херсонских степей. Советские войска рвались к югу, сбивая заслоны, тесня белых, перерезая дороги. Жидкая цепочка Белого фронта обрывалась, как гнилая нитка то тут, то там. После каждого прорыва на фронте Одесса заполнялась дезертирами. Кваки гремели до утра. Там визжали женщины, звенела разбитая посуда и гремели выстрелы. Побежденные сводили счеты между собой, стараясь выяснить, кто из них предал и погубил Россию. Белые черепа на рукавах у офицеров из батальонов смерти пожелтели от грязи и жира, и в таком виде уже никого не пугали. Город жил на авось. Запасы продуктов и угля, по подсчетам, должны были уже кончиться, но каким-то чудом они не иссякали. Электричество горело только в центре, да и то тускло и выезливо. Белым властям никто не повиновался, даже сами белые. Три тысячи бандитов с молдаванки во главе с Мишей Япончиком грабили лениво, в развалку, неохотно. Бандиты были пресыщены прошлыми баснословными грабежами. Им хотелось отдохнуть от своего хлопотливого дела. Они больше острили, чем грабили, кутили по ресторанам, пели, плача душераздирающую песенку о смерти Веры Холодной. «Бедный Рунич горько плачет, Вера лежит в гробу». Рунич был партнером Веры Холодной. По тексту песни Вера лежала в гробу и просила Рунича. Голубыми васильками грудь мою обвей, и горючими слезами грудь мою облей. Однажды я шел вечером из типографии к себе на Черноморскую с петроградским журналистом Яковом Лившицем. Бездомный Лившиц стал третьим жильцом санатория Ландесмана. У маленького неспокойного и взъерошенного Лившица была кличка Яша на колесах. Объяснялась, эта кличка необыкновенной походкой Лившица Он на ходу делал. Каждой ступнёй такое же качательное движение, какое, например, совершает пресс попье промокая чернила на бумаге. Поэтому казалось, что Яша не идёт, а быстро катится. И ботинки у него походили на пресс попье или на часть колеса. Подметки у них были согнуты выпуклой дугой. Мы шли с Яшей на колёсах на Черноморскую, выбирая тихие переулки, чтобы поменьше встречаться с патрулями. В одном из переулков из подъезда Вышли два молодых человека в одинаковых жакейских кепках. Они остановились на тротуаре и закурили. Мы шли им навстречу, но молодые люди не двигались. Казалось, они поджидали нас. «Бандиты», — сказал я тихо яшину но он только недоверчиво фыркнул и пробормотал. «Глупости. Бандиты не работают в таких безлюдных переулках. Надо их проверить». «Как?» «Подойти и заговорить с ними, и все будет ясно». У Яши была житейская теория — всегда идти напролом, в лоб опасности. Он уверял, что благодаря этой теории счастливо избежал многих неприятностей. «О чем же говорить?» — спросил я с недоумением. «Все равно, это не имеет значения». Яша быстро подошел к молодым людям и совершенно неожиданно спросил. «Скажите, пожалуйста, как нам пройти на Черноморскую улицу?» Молодые люди очень вежливо начали объяснять Яше, как пройти на Черноморскую. Путь был сложный, и объясняли они долго, тем более что Яша все время их переспрашивал. Яша поблагодарил молодых людей, и мы пошли дальше. «Вот видите», — сказал с торжеством Яша, «мой метод — действует безошибочно». Я согласился с этим, но в ту же минуту молодые люди окликнули нас. Мы остановились, они подошли, и один из них сказал. «Вы, конечно, знаете, что по пути на Черноморскую около Александровского парка «Со всех прохожих снимают пальто». «Ну уж и со всех», — весело ответил Яша. «Почти со всех», — поправился молодой человек и улыбнулся. «С вас пальто снимут, это безусловно. Поэтому лучше снимите его сами здесь. Вам же совершенно все равно, где вас разденут. В Александровском парке или в Канатном переулке, как вы думаете?» «Да, пожалуй», — растерянно ответил Яша. «Так вот, будьте настолько любезны». Молодой человек вынул из рукава финку. Я еще не видел таких длинных, красивых и, очевидно, острых, как бритва финок. Клинок финки висел в воздухе на уровне яшиного живота. «Если вас это не затруднит», — сказал молодой человек с финкой, «то выньте из кармана пальто все, что вам нужно, кроме денег». «Так, благодарю вас. Спокойной ночи». «Нет-нет, не беспокойтесь», — обернулся он ко мне. «Нам хватит и одного пальто». «Жадность — мать всех пороков. Идите спокойно, но не оглядывайтесь. С оглядкой, знаете, ничего серьезного не добьешься в жизни». Мы ушли даже не очень обескуражены этим случаем. Яша всю дорогу ждал, когда же и с меня снимут пальто, но этого не случилось. И Яша вдруг помрачнел и надулся на меня, будто я мог знать, почему сняли пальто только с него или был наводчиком и работал вдоль с бандитами. Вообще Яше сильно не везло. Назаров уверял, что Яша принадлежит к тому редкому типу людей, которые приносят неудачу. В доказательство он приводил два случая. Я, к сожалению, не мог опровергнуть их, потому что произошли эти случаи у меня на глазах. Один случай был с бутылью для воды, а второй — с термометром. В то время в Одессе было очень плохо с водой. Ее качали из Днестра за 60 километров. Водокачка на Днестре едва дышала. Ее много раз обстреливали разные банды. Город все время висел на волоске. Ничего не стоило оставить его совсем без воды. Вода в трубах бывала, да и то не всегда, только в самых низких по отношению к морю кварталах города. В эти счастливые кварталы тянулись с рассвета до позднего вечера вереницы людей со всей Одессы с ведрами, кувшинами и чайниками. Лишь немногие счастливцы, владельцы тележек, приезжали за водой с бочонками. Мим завидовали, и заодно их ненавидели, несмотря на то, что они сами впрягались в тележки, и на них жалко было смотреть, когда они, задыхаясь, втаскивали свои тележки на подъемы или мчались, испуганные за этими же тележками на крутых спусках, расплескивая половину воды. Мы ходили за водой по очереди, километра за два, на Успенскую улицу. На этой улице я знал все подвалы, где были краны, и мог их найти завязанными глазами. В очередях за водой мы узнавали все последние новости и слухи и встречались завсегдатаими этих очередей, как со старыми и добрыми друзьями. Поэтесса Вера Инбер жила недалеко от нас, в тенистом обсерваторном переулке. Она ходила за водой с большой стеклянной вазой для цветов. Ваза была сделана из матового разноцветного стекла, и на ней были выпуклые изображения лиловых ирисов. Однажды хрупкая и маленькая Инбер поскользнулась и разбила вазу, но на следующий день она пришла с такой же точно вазой. Я просто из сострадания донёс ей эту вазу с водой до дому. Инбер так боялась, что я уроню и разобью эту последнюю вазу, что я устал от её боязни, и у меня начали дрожать ноги. Таская воду, я, конечно, смотрел себе под ноги, и потому... Изучил все тротуары и мостовые между Черноморской улицей и Успенской. Я убедился, что это заманчивое и даже в некотором отношении полезное занятие. На тротуарах и мостовых можно было заметить много мелких примет, они давали повод для размышлений и выводов. Были приметы приятные, безразличные и неприятные. Особенно неприятными, почти зловещими чаще всего попадавшимися приметами были капли, а то и целые лужицы крови и гильзы от маузеров. Они кисло пахли порохом, неприятны были также пустые кошельки и порванные документы, но они попадались редко. Приятных примет было меньше, но они были разнообразнее. Чаще всего это были вещи совершенно неожиданные, засохшие цветы из букета, осколки хрусталя, сухие клешни крабов, обертки от египетских сигарет, банты, потерянные маленькими девочками. Заржавленные рыболовные крючки. Все это говорило о мирной жизни. К приятным приметам относилась, конечно, и трава, проросшая кое-где между плитами тротуара, и невзрачные цветы, правда, уже высохшие, так же, как и перемытые дождём, морские галыши в цементных водостоках. Больше всего было безразличных примет пуговиц, медных денег, булавок и окурков. На них никто не обращал внимания. Мы таскали воду и сливали ее в большую стеклянную бутыль в коридоре. Однажды Яша Лившец вышел в коридор и дико закричал. Я выскочил из своей комнаты и увидел необъяснимое зрелище. Огромная бутыль на глазах у меня и Яши начала медленно наклоняться, несколько мгновений постояла в позе Пизанской башни, потом рухнула на пол и разлетелась на тысячи осколков. Драгоценная вода с журчанием полилась по лестнице. Мы успели бы, конечно, подхватить бутыль, но вместо этого мы стояли и смотрели на нее как заворожённые. Второй случай с термометром был еще поразительнее. Я заболел испанкой. Термометр в Одессе было достать не легче, чем ананас. Их было в городе считанное число. Над термометрами тряслись, как над последней спичкой на шлюпке у потерпевших кораблекрушения. Назаров выпросил термометр на два дня у редактора газеты прославленного академика Овсяника Куликовского. Академик, знаменитый гуманист и хранитель традиций либерального русского общества, не мог, конечно, отказать Назарову в его просьбе. Жуя губами и кряхтя, что выражало сильное недовольство, он дал термометр, но со строгим приказом класть его в вату, в ящик стола и беречь пуще зеницы ока. Назаров померил мне температуру, но пренебрег приказом академика. Он положил термометр на стол и ушел в город. Я уснул. Разбудил меня Яша. Он осторожно открыл дверь. Она скрипнула, и я проснулся. Я взглянул на стол и почувствовал, как волосы сами по себе зашевелились у меня на голове. Термометр вдруг начал медленно катиться к краю стола. Я хотел крикнуть, но у меня перехватило дыхание. Я увидел страшные глаза Яши. Он тоже смотрел на термометр и не двигался. Термометр медленно докатился до края стола, упал на пол и разбился. У меня должно быть от ужаса упала температура. Я сразу выздоровел. Мы долго ломали голову, где взять термометр. Назаров два дня, сказавшись больным, не ходил в редакцию, чтобы не попадаться на глаза академику. В конце концов пришлось пойти на преступление. Мы подобрали ключ к кабинету Ландесмана и в его письменном столе нашли термометр. Выражаясь уклончивым языком воров, мы взяли его — воры не любят слово «украл» — и вернули овсяника Куликовскому. После этих двух случаев Назаров начал убеждать меня в том, что Яша — человек опасный, и уговаривал меня не ходить с ним вместе по улицам. Я только посмеялся над Назаровым, за что вскоре и был жестоко наказан. Чтобы точно представить себе то, что случилось, надо сказать несколько слов о Стурдзовском переулке. Путь на Черноморскую шел по этому переулку, его никак нельзя было обойти. Этот переулок, названный именем известного во времена Пушкина и Изуита Стурдзе, всегда вызывал у нас ощущение скрытой опасности. Может быть, потому что на него выходили только каменные стены обширных садов, С другой стороны, сады обрывались к морю. Эти глухие стены не давали никакой защиты, никакого укрытия. В то время у всех выработалась привычка, идя по улице, заранее намечать себе ближайшее укрытие на случай стрельбы или встречи с пьяным патрулем. В Стурдзовском переулке не было ни одного укрытия, если не считать единственного двухэтажного дома с узкой темной подворотней. В доме никто не жил. За выломанными оконными рамами разрастался бурьян. Я не внял предостережению Назарова, и однажды поздним осенним вечером опять возвращался домой с Яшей. Ходить вечером по улицам можно было только строго соблюдая ряд неписанных законов. Нельзя было курить, разговаривать, кашлять и стучать каблуками по тротуару. Идти, вернее, пробираться надо было под стенами или в тени от деревьев. Каждые 40 или пятьдесят шагов следовало останавливаться, прислушиваться и вглядываться в темноту. На перекрестках полагалось осмотреть пересекающую улицу и переходить перекресток очень быстро. Мы благополучно дошли до Стурдзовского переулка, остановились, взглянув из-за угла, и долго прислушивались и всматривались в его кромешную темноту. С одной стороны, темнота была спасительной, она скрывала нас, но с другой стороны, она была опасна тем, что мы могли наткнуться на засаду. Все было тихо, так тихо, что мы слышали в глубине переулка слабый шум прибоя. Мы, крадучись, пошли по переулку. Я сказал, что надо идти по той стороне, где подворотня, не доходя до нее остановиться, хорошо прислушаться, а затем быстро и беззвучно проскочить мимо подворотни. Расчет, по-моему, был математически точен. Если в подворотне есть люди, то... Они могут нас и не заметить. Если же мы будем идти по противоположной от подворотни стороне, то нас могут заметить еще издали. Я высчитал, что в последнем случае мы будем идти против опасной подворотни, или, вернее, будем на виду у людей, спрятавшихся в подворотни в пять раз дольше. И, следовательно, будет в пять раз больше шансов, что нас заметят. Но Яша опять начал шепотом разводить свою теорию, что всегда надо идти в лоб опасности. Я не спорил с ним, чтобы не поднимать лишнего шума, и мы пошли по противоположной стороне от подворотни. Яша считал про себя секунды. Мы знали, что от Стурдзовского переулка до санатория Ландесмана было 7 минут ходьбы. В санатории за высокой оградой и железными воротами мы всегда чувствовали себя в полной безопасности, особенно если не зажигали коптилок. Когда мы проходили около подворотни, Яша споткнулся. Потом, когда мы Вспоминали о происшествии в Стурдзовском переулке, Яша утверждал, что всегда, если хочешь сделать что-нибудь наилучшим образом, то обязательно сорвешься на пустяковине. Я же про себя думал, что всему виной была Яшина невыносимая походка. Но я молчал, чтобы не огорчать Яшу. Как бы там ни было, но Яша споткнулся и от неожиданности, вместо того, чтобы выругаться про себя, сказал внятным и растерянным голосом, «Извиняюсь». «Стой!» Закричал из подворотни сиплый голос, и на нас упал режущий свет электрического фонарика. Вынуть руки из карманов, немедленно, матери ваши, черт! К нам подошли несколько вооруженных. Это был казачий патруль. «Документы!» — сказал тот же сиплый голос. Я протянул свое удостоверение. Казак посветил на него, потом на меня. Пиндос! определил он, скумбри с лимончиком! Бери свою липу обратно! он отдал мне удостоверение и посвятил на яшу а ты можешь не показывать сказал он сразу видать что иерусалимский генерал ну ладно проходите мы сделали несколько шагов стой вдруг истерически закричал тот же казак не с места мы остановились чего стали сказано вам проходи мы снова пошли но очень медленно чтобы не выдавать свои волнения нервы были напряжены с такой силой, что спиной, всем телом я чувствовал, как казаки взводят затворы. Щелканье затворов я не слышал. Я понимал, что это предсмертная игра кошки с мышью, что нас все равно убьют, и что каждое мгновение может быть последним. «Стой так, вашу мать!» — снова закричал казак. Остальные сдержанно засмеялись. Мы снова остановились около стены. Я ее не видел в темноте, но я знал, что она... Сложено из грубого камня, и на ней есть выступы и выбоины. «Лезьте через стену», — сказал я шепотом Яши. «Одним рывком. Все равно конец». Я был худой, мне легко было быстро влезть на стену. Но Яша со своими ботинками-колесами чуть не сорвался. Я схватил его за руку и рванул. Мы перекинули ноги через стену и спрыгнули. Позади загрохотали частые выстрелы. С верхушки стены полетел битый камень. Мы бросились через темный сад. Стволы деревьев, вымазанные и звёздкой, белели в темноте, и это нам помогло. Казаки лезли через стену вслед за нами. Пуля свистнула где-то рядом. Мы добежали до противоположной стены сада. В ней был пролом. Казаки уже бежали по саду, но они теряли время на то, чтобы прикладываться к винтовкам, и мы успели выскочить в пролом. В трех шагах от него был крутой обрыв к морю. Мы скатились с обрыва и бросились вдоль берега. Казаки стреляли сверху, но они уже потеряли нас в темноте, и пули шли в сторону. Мы долго пробирались по берегу, изрытому оврагами и пещерами. Прибой все так же равнодушно и сонно рокотал по гальке. Трудно было поверить, что человек может бессмысленно убить такого же, как он, человека, перед лицом этой осенней, теплой, пахнущей чебрецом ночи, перед лицом шумящего спокойными волнами моря. По наивности своей я думал тогда, что зло всегда отступает перед красотой и что нельзя убить человека на глазах у Сикстинской Мадонны или в Акрополе. Смертельно хотелось курить. Выстрелы стихли. Мы залезли в первую же пещеру и закурили. Пожалуй, никогда в жизни я не испытывал такого наслаждения от папиросы. Часа три мы просидели в пещере, потом вышли и, крадучись, пошли по берегу, санаторию Ландесмана. Все вокруг было тихо. Против санатория мы, цепляясь за кусты и камни, влезли по отвесному обрыву к высокой крепостной ограде санатория. В цоколе ограды было пробито круглое отверстие для стока дождевой воды. Мы пролезли в него, потом завалили его камнями, хотя это было совершенно не нужно, и вошли в дом. Назаров не спал. Он оторопел от нашего рассказа. В ванной, где не было окон, мы зажгли коптилку и впервые увидели себя. Платье было порвано, руки изодраны в кровь. Но, в общем, мы легко отделались от смерти. Мы жадно напились чаю и опьянели. Конечно, не от чая, а от удивительного, ни с чем не сравнимого, какого-то невесомого чувства безопасности. Если есть полное счастье, то оно было в ту ночь с нами. Мне хотелось... Насколько возможно продлить это чувство? Я оделся, взял одеяло и пошел в лоджию, глубокую нишу на втором этаже с выступающим балконом. В лоджии было темно, ветер не проникал в нее, и меня никто не мог заметить с улицы. Я сел в плетеный шезлонг, закутался в одеяло и так просидел до рассвета, прислушиваясь к звукам ночи. Беспредельный морской шум не прекращался ни на минуту. Он набегал длинными волнами, то усиливаясь, то затихая. И ветер то начинал шуметь в голых деревьях, то замолкал, так же, как и я, прислушиваясь к течению ночи. Но он не уходил, он был здесь. Я это знал по запаху мокрой гальки и по едва внятному трепету одинокого платанового листа. Я заметил еще днем этот упрямый сизый лист, но сейчас ночью он... Казался мне маленьким живым существом, моим единственным бодрствующим другом. Изредка из тьмы, из города доносились ружейные выстрелы. После каждого выстрела долго лаяли собаки, потом, далеко в море, мелькнул тусклый огонь и погас. Все спало вокруг. Я часто засыпал на несколько минут, но сон этот был непрочен. То был полусон, когда с той ясностью, какая Бывает только на его можно увидеть большие белые цветы, плывущие по ночному морю, или услышать, как поет скрипка, легкая, как детская ладонь. В этом полусне я ощущал себя совсем иным, чем всегда. Очень спокойным, доверчивым, принимающим мир. И я слышал стихи, приходящие из морской темноты и похожие на женский шепот. Что в имени тебе моем Оно умрет, как шум печальный, Волны, плеснувшие в берег дальний, Как звук ночной в лесу глухом.